Долгий горестный крик раздался на берегу, нарушив утреннее спокойствие. Вчера вечером ему было лучше, твердила Сильвия. Слёзы, текущие по её щекам, были красноватыми. Тимаров вздрогнула, увидев их, она хорошо знала, какую боль причиняют такие слёзы. Если бы не страх перед этой болью, она, наверное, и сама бы разревелась. Тимара опустилась на колени рядом с маленьким медным драконом. Накануне вечером он поел впервые по-настоящему хорошо. С тех пор, как пару дней назад они накормили его лосятиной. Но если остальные драконы за время пути прибавили в весе и нарастили мышцы, этот медный оставался тощим. Его живот всё ещё был круглым после вчерашнего ужина, но Тимара вполне могла пересчитать все его рёбра. Чешуйки у него на плечах и вдоль хребта выглядели так, словно готовы были отслоиться от шкуры. Тац перестал щупать драконью морду и успокаивающе положил руку на плечи Сильвии. Он жив, сказал он и тут же добавил, отобрав у девочки только что дарованную надежду, но вряд ли протянет до вечера. Ты не виновата, поспешно сказал Тац, когда Сильвия всхлипнула. Наверное, мы просто слишком поздно появились в его жизни. Сильвии у него с самого начала почти не было шансов. Смотри, какие у него короткие лапы. в сравнении с остальным телом. А вчера ночью я заметил, что он ест камни и грязь. Думаю, у него глисты. Он брюхо раздутое, а сам Антощий. Такое как раз от паразитов бывает. Сильве подавилось рыданиями, стряхнула с плеч руку Тацы и пошла прочь. Подошли другие хранители, стали кружком возле лежащего дракона. Тимара закусила губу, чтобы не заговорить. Чёрствой часть её существа желала узнать у Татса, где была джерт. Ну, в конце концов, та сама вызвалась помочь им с этим драконом. Сильвия обещала помогать Серебрину, но по своему добросердечью возилась с обоими бедолагами. И если Медный умрёт, это причинит ей огромное горе. Что с ним стряслось, спросил подбегая Электр. Глисты, с видом знатока отозвался Рабскаль. Едят его изнутри. Так что сколько ни корми, толку не будет. Тимара не ждала от него таких разумных речей и слегка удивилась. Арабскаль заметил, что она смотрит на него, и подошёл к ней поближе. Что будем делать? спросил он, словно Тимара могла это знать. Не знаю, тихо ответила она. А что мы можем? Думаю, нужно сделать лучшее, что можно, а потом идти дальше, сказал Грефт. Говорил он не громко, но его слова услышали все. Тимара бросила на него косой взгляд. Она всё ещё не простила ему того волосся. Тогда она не стала поднимать шум при всех, однако с тех пор избегала разговоров с ним, Кейзом и Бокстером. Тимара наблюдала за ними, видя, как Грэф пытается установить своё главенство и поставить остальных хранителей в подчинённое положение, но ничего не говорила. А сейчас она расправила плечи и вскинула голову, приготовившись к стычке. Сильви неожиданно обернулась и посмотрела на всех собравшихся. Она уже не плакала, но слёзы оставили на щеках красные дорожки. "Лучше?" сиплым голосом спросила она. "Что это значит? Что тут, по-твоему, лучше?" Плотное, словно одеяло, молчание окутало собравшихся. Сильви стояла, чуть подавшись вперёд, и сжав пальцы в кулачки. Все ждали, что скажет Грэфт. В первые со дня знакомства с ним Тимара видела его в замешательстве. Молодой человек обвёл взглядом присутствующих. Было странно видеть, как он облизывает розовым человеческим языком чешуйчатые края своего безгубого рта. Что он высматривает, гадала Тимара. Принятие его главенства, желание следовать за ним и жить по его новым правилам. Этот дракон умрёт, тихо сказал Грефт. Тимара заметила, как исказилось лицо Сильве. Та едва удержалась, чтобы не закричать. А когда он умрет, его тело не должно пропасть понапрасну. — Конечно, нет, — отозвался Рапскаль, нарушив молчание, которое остальные хранили так упорно, словно сговорились. Его ломающийся мальчишеский голос резанул ухо после речи Грефта, такой взрослый и рассудительный, и от этого слова Рапскаля прозвучали глупо. хотя он высказал вслух то, что думали все. Драконы съедят его, чтобы получить его воспоминания и чтобы насытиться. Все это знают. Арабскаль оглядел хранителей, улыбаясь и кивая, но улыбка вскоре сошла с его лица. Казалось, их молчание и неподвижность удивили его. Тимара снова сосредоточил внимание на грэфте. Его лицо приняло терпеливо усталое выражение, как будто Рапскальд сморозил явную чушь. Но когда Грефт заговорил, слова его звучали неуверенно, словно он надеялся, что кто-то выскажет все это вместо него. «Его тело можно использовать и лучшим образом», — сказал он. И надолго замолчал. Тимара затаила дыхание, к чему он клонит? — сказал он. Грефт обвёл всех взглядом, собираясь с духом, чтобы продолжить. Ходили слухи о предложении: "Плоть драконов принадлежит драконам". Это произнёс не человек. Несмотря на свои немалые размеры, золотой дракон мог передвигаться практически бесшумно. Сейчас он возвышался над собравшимися людьми, подняв голову так высоко, что смотрел на Грефта сверху вниз. Хранители расступились, пропуская его, словно водоросли, раздвигаемые течением реки. Меркор величественно прошествовал мимо них. Тимара отметила, как он прекрасен. Сначала в путешествии он набрал вес и силу и уже начал выглядеть так, как и должен выглядеть дракон. Из-за увеличившихся мышц лапы его стали более пропорциональными, похоже даже хвост удлинился. Лишь недоразвитые крылья нарушали великолепие. Они по-прежнему оставались слишком маленькими и казались слишком слабыми, чтобы выдержать хоть часть его веса. Изгнув длинную шею, он обнюхал тело медного дракона, потом повернул голову и уставился на гревта. Она ещё не мертва, холодно сказал Меркор. Рановато торговать драконьей плотью. Она — ошеломленно переспросил Тац. «Торговать плотью?» — в голосе Робскали звучал ужас. Но Меркор не ответил ни на их вопросы, ни на шепотки, пробежавшие среди остальных хранителей. Он снова опустил голову, чтобы еще раз обнюхать медную драконицу, и с силой толкнул ее носом. Та оставалась недвижимой. Золотой дракон повернул голову, внимательно глядя на людей. Его чешуя сияла на солнце. Тимара силилась понять, что выражают его блестящие чёрные глаза, и не могла. Сильвия, останься со мной. Остальные пусть уходят. Это вас не касается. Это вообще не касается людей. Тимара почти видела, как девочку потянули к дракону. Его голос был чарующим, глубоким, как тима, и густым, как сливки. Сельве подошла и прижалась к дракону, словно впитывая утешение и силу. А можно Тац и Тимара тоже останутся, застенчиво спросила она, немного успокоившись. А они помогали мне заботиться о медной. И я, заявил рабскаль, верный свои привычки говорить без раздумий. Я тоже должен остаться, я их друг. Не сейчас, непреклонно ответил дракон. Им нечего здесь делать. «Ты остаешься, чтобы быть со мной!» «Я присмотрю за этой драконицей!» В его слова была вложена незримая сила. Тимара почувствовала, что ее не просто отпускают, но выталкивают. Ну, так взрослые непреклонно прогоняют ребенка из комнаты больного. Она обнаружила, что уже повернулась и идет прочь, хотя сама и не думала это делать. «Нужно проверить, как там небоземница!» — объяснила она Тацу, словно извиняясь за свой уход. «Тацу!» Я тоже это почувствовал, прошептал юноша. Синтара, произнёс позади них Меркор. От неожиданного озарения по спине Тимара пробежала дрожь. Голос дракона, вибрации отдавался во всём ею теле. Драконица, которой ты служишь, носит имя Синтара. Я знаю её истинное имя и знаю, что она должна была сказать его тебе. Знай же его. Тимара остановилась на полшаге, Тац задержался рядом с ней и изумлённо глядел ей в лицо. Девушке казалось, что у неё заложило уши и запорошило глаза. Вокруг бушевала буря, слишком свирепая, чтобы её чувства могли выдержать, вот они и отключились. Синтара была недовольна тем, что сделал Миркор, и давала ему это понять. Золотой дракон невесело рассмеялся. Нельзя идти сразу в две стороны Синтара. Остальные это поняли сразу. Никто из нас не стал скрывать свои истинные имена, кроме тех несчастных, которые сами не могут вспомнить их. Рабскаль немедленно встрял в разговор, как всегда, без всякого смущения. А у Хеби есть драконьи имя? К удивлению Тимары, большой золотой дракон серьезно ответил на вопрос мальчишки. Хеби теперь зовут Хеби. Анна приняла это имя как своё, когда ты дал ей его. Может быть, когда-нибудь она дорастёт до этого имени или даже обнаружит, что оно ей мало. Тимара отчаянно желала задать ему вопрос про ранинного серебряного дракона, но так и не осмелилась. Она даже позавидовала бесшабашности Рапскаля, не ведавшего страха и стеснения. Меркорк коснулся носом медной драконицы. Слегка подтолкнул, потом ткнулся сильнее, медная не пошевелилась. Меркор поднял голову и окинул лежащую драконицу взглядом сверкающих чёрных глаз. Мы должны оставаться здесь до тех пор, пока она не встанет или не умрёт, заявил он. Потом мрачно оглянулся по сторонам и задержал взгляд на Грейфте. Оставьте её здесь одну. Я скоро вернусь. Идём, Сильви, позвал он девочку и зашагал к воде. Его тяжёлые, как тистые лапы, оставляли в песке глубокие следы. Скоро вода просочится и заполнит их. Утро настало уже давно. Элис видела это по квадратам солнечного света, которые падали на пол её маленькой каюты через крошечное оконце высоко в стене. Она снова попыталась собраться с духом и выйти наружу, но вместо этого опять присела за маленький стол. Она скоро выйдет. Ей хотелось есть и пить, а ещё нужно было опорожнить ночной горшок. Элис облокотилась о стол и опустила голову на руки, глядя в темноту, заключённую между сложенных ладоней. Что делать? спросила она себя. Ответа не было. Снаружи матросы готовились к отплытию. Скоро они отвяжут канаты, удерживающие корабль на месте, и оттолкнул его от илисты от мили. Драконы, конечно же, проснулись, и их хранители готовятся отплыть следом за баркасом на своих ладчонках. Впереди новый день путешествия. Широкая река, высокие деревья, синяя полоса неба над головой, порой напоминающая ещё одну реку. Каждый день был для Элис приключением. Новые цветы с незнакомым ароматом, странные животные, выходящие на берег реки или всплывающие из её глубин, влажно сверкая на солнце. Она и представить себе не могла, что в дождевых чещёбах столько живности. Когда прежде Элис слышала рассказы о реке и её водах временами становящимися белыми и едкими, то воображала, будто такую реку окружает бесплодная пустыня. Но вопреки этим представлениям, Она обнаружила здесь невообразимое разнообразие растений и животных. Рыбы и прочие водные жители приспособились к изменчивой едкой воде. И это потрясло Элис. Одних только видов птиц насчитывались сотни. И левтрин похожий без труда отличал одну от другой как по оперению, так и по голосу. И снова блуждающие мысли Элис вернулись к нему, источнику всех её страданий. Нет, это было нечестно. Она не может винить его. Она сама виновата в том, что так увлеклась им. О, да, она знала, что он очарован ею. Он был искренен до глубины души и ничего от нее не скрывал. Его страсть и интерес в ней читались в каждом взгляде, в каждом обращенном к ней слове. Случайное соприкосновение рук было подобно удару молнии. Чувство, физические ощущения, которые, как считала Элис, давным-давно исчезли из её жизни, внезапно пробудились и настигли точно раскат грома. Прошлой ночью, когда капитан показывал ей, как вывязывать беседочный узел, Элис притворилась, что не в состоянии освоить эту простую науку. И бедняга левтринц со всей его честностью попался на эту старинную уловку школьниц. Он стоял позади неё, заключив её в кольцо своих рук. и направлял каждое движение её пальцев. Элис чувствовала, как от его близости её охватывает жар, и как в полном смысле слова подгибаются колени. Голова кружилась. Хотелось упасть на палубу и увлечь его за собой. Элис замерла, молясь всем богам, о каких когда-либо слышала, чтобы он узнал о её горячем желании и исполнил его. Это были те самые чувства, которые должны были переполнять её рядом с тем За кого она вышла замуж? Но с ним она никогда не испытывала ничего подобного. Теперь понимаешь, хрипловато спросил капитан. Его пальцы, лежащие поверх её рук, туго затянули узел. Понимаю, ответила Элис. Теперь я всё понимаю. Она говорила совсем не про узлы. Она так хотела сделать крошечный шаг назад и прижаться к нему всем телом, А потом повернуться в кольце его рук и взглянуть в его лицо, отмеченное печатью дождевых чещёб. Страх сковал её, а она не могла пошевелиться, не могла произнести ни слова. Несколько мгновений кратких и долгих, словно вечность. Он стоял так, держа её в кольце тепла и безопасности. Вокруг них звучала чуть слышная музыка, складывающаяся из журчания воды, свиста птиц, жужжания насекомых, Элис чувствовала запах левтрина. Седрик назвал бы это потной вонью, но для неё в той терпкости заключался неворазимо притягательный запах мужественности. В объятиях капитана Элис чувствовала себя частью его мира. Палуба под ногами, борт корабля, ночное небо наверху и мужчины рядом всё это соединяло Элис с чем-то огромным и чудесным, неукротимым и в то же время родным. Потом Левтрин опустил руки и отступил на шаг. Ночь была тёплой и душной, в воздухе звенели и жужжали насекомые, с берега доносился крик ночной мухоловки, но всё это теперь казалось Элис очень далёким и чужим. Прошлой ночью, как и сейчас, она ощутила себя робкой горожанкой удачного, учёной серой мышкой, каковой и несомненной была. Она продала себя жесту, получив благодаря своей способности родить дитя, безопасность и высокое положение в обществе. Она заключила сделку и поставила свою подпись. «Торговец должен держать свое слово». Она дала слово. И чего же оно стоило? Даже если она возьмет это слово назад, даже если вероломно нарушит его, то все равно останется робкой ученой серой мышью из удачного, а не той, какой хотела бы быть». Анна едва могла думать о том, кем хотела бы стать, и не потому, что это было недостижимо, а потому, что казалось глупой детской мечтой. Спрятав лицо в ладони, Элис закрывала глаза и думала об Альтии, жене капитана совершенного. Она видела, как эта женщина бежит босиком по палубе, одетая точно мужчина в широкие штаны. Элис вспоминала, как Альтия стояла возле носового изваяния корабля, как ветер развевал её волосы. Как она с улыбкой говорила что-то молодому матросу, а затем на бак по короткому трапу поднялся капитан Трэлл. Он и его жена, даже не глядя друг на друга, двигались так, словно между ними были протянуты незримые нити, или словно они двое были половинками са, вновь ставшего единым целым. И Элли сказала, что её сердце разорвётся от зависти. Она гадала, каково это быть с мужчиной, который обнимает тебя при каждой встрече, даже если вы всего несколько часов назад делились с ним ложе Элис попыталась вообразить себя такой же свободной, как Альтия. Попыталась представить, как бежит босиком по палубе Смолинова, сможет ли она когда-нибудь опериться на борт, так чтобы каждому стало ясно, она хозяйка на этом корабле и полностью ему доверяется. Мысли Элис вернулись к Лифтрину. и она попыталась оценить его со всей беспристрастностью. Он не отёсан и не воспитан. Любит шутить за столом. А однажды слова кого-то из матросов так рассмешили его, что капитан фыркнул в чай, только брызги во все стороны полетели. Он не каждый день бреется и не так уж часто моется. На локтях его рубашки и на коленях штанов ткань протёрлась. Короткие ногти на его толстых пальцах обломаны и окружены заусенцами. Гест высок, строен и изящен. Ливтрин выше Элис разве что на дюйм, широкоплеч и коренаст. Её подруги из Удачного отвернулись бы, если бы такой человек заговорил с ними на улице. Затем Элис вспомнились серые глаза, серые, как река, которую капитан так любил и сердце её растаяло. Она подумала о жёсткой щетине на его небритых щеках, о том, насколько его искренняя улыбка привлекательнее любезноваскала жеста, и как эта улыбка подходит к обветренным губам Ливтрина. Ей так хотелось целовать эти губы и чувствовать, как её обнимают сильные мозолистые руки. Она тосковала по ночёвкам на капитанской койке, тосковала о запахе его тела и его табака, впитавшемся во всю обстановку каюты. Она желала его, как никого и ничего не желала прежде. И при мысли о нём ей становилось тепло, даже если на глазах выступали слёзы. Элис села прямо и смахнула с глаз бесполезную влагу. Получи то, что можешь получить, пусть и ненадолго, строго сказала она себе. И только тут она поняла, что корабль ещё не отчалил от берега. Щиательно вытерев глаза, Элис поправила волосы и пошла к двери. Она не нарушит слова данное эггсту. Они заключили договор быть верными друг другу. Следует блюсти эту договорённость. После сумерек, царившего в каюте от яркого солнца снаружи, у Элис перед глазами всё поплыло. Выйдя на палубу, она с удивлением увидела, что Седрик стоит у фальшборта рядом с Левтрином. Оба смотрели в сторону берега. Пойду взгляну, что происходит, заявил Лифтрин и направился на нос корабля. Элис быстрым шагом подошла к Седрику. Что случилось, спросила она. Не знаю, хранители чего-то всполошились, капитан пошёл узнать, что там такое. Как ты себя чувствуешь, Элис? Спасибо, хорошо. С берега донеслись встревоженные восклицания. Элис заметила, что подростки куда-то бегут. Драконы, просыпаясь, поднимали головы и смотрели в ту же сторону. Думая, лучше будет и мне пойти поглядеть, в чём дело, решила Элис и направилась следом за Левтрином. Капитан, не замечая, что она идёт за ним, уже перелез через фальшборт на носу и по верёвочной лестнице спустился на берег. "Думаю, тебе не следует ходить туда", настоятельно произнёс Седрик. Элис неохотно остановилась и повернулась к нему. Несколькими мгновениями она вглядывалась в его лицо. Что-то случилось? спросила она наконец. Он ответил ей пристальным взглядом: "Не знаю точно, надеюсь, что нет". Седрик отвёл глаза, и несколько ударов сердца оба стояли в неловком молчании. Хранители на берегу собрались кружком вокруг маленького коричневого дракона. Элис знала, что в последние дни он был нездоров, и почувствовала неожиданный укол страха. Не бойся за мои чувства, Седрик. Если этот дракон умер, значит, умер. Я знаю, что другие драконы съедят его. И веришь или нет, я думаю, что мне нужно это видеть. Некоторые обычаи драконов могут показаться людям отвратительными, но это не значит, что я должна отказываться от их изучения. Она повернулась, чтобы уйти, Но голос Седрика снова остановил её. "Я беспокоился вовсе не об этом. Полагаю, Элис, что мне придётся сказать всё прямо и наедине. Пожалуйста, вернёмся туда, где мы можем поговорить". Она вовсе этого не желала. "О чём поговорить?" "О тебе", тихо ответил Седрик. "О тебе и капитане Лефтрине".